Глава 6 Галактическая битва. Летут не очень понимал обеспокоенность императора, но знал по прошлому опыту, что тот никогда не ошибается. И если покинул планету в срочном порядке, то у него для этого имелись весомые основания. Скорее всего, император что-то почувствовал. Возможно, внезапное нападение колонистов. На орбите вращается целый флот. Самоубийство нападать здесь. А впрочем, почему нет? Император покинул планету. И мне пора. Его небольшой флот Олит все это время баражировал недалеко от галактики Млечный Путь. Так, на всякий случай. Похоже, такой случай наступил. Но торопиться нельзя. С Императором шутки плохи. Подожду, как будут развиваться события. А тени заставили себя ждать. Внезапно перед планетой Прима вышел из прыжка флот колонистов и с марша начал обстреливать корабли Империи. Корабли Империи таяли, как куски масла, под ударами установок первочастиц. Ютл с Ольгой заблаговременно подготовились к такому действу, но уйти в прыжок не успели. Флот колонистов начал и их обстреливать. «Оператор, корабли слишком много, я долго не смогу их удерживать. Уходим в прыжок, все готово». В последний момент перед стартом она подбила один корабль колонистов, но только подбила, не уничтожила. В следующее мгновение они исчезли, задействовав пространственно-временную установку, но так легко, как в прошлый раз, уйти не удалось корпусам звездолетов прилепились несколько эмиттеров-колонистов, и теперь те знали, по каким координатам их искать. А вот ни Ольга, ни Император не знали этого. Орбиту планеты Прима флот колонистов очистил за несколько минут. Незначительные повреждения получили несколько кораблей. От флота Империи у планеты ничего не осталось. Оставив эскадру для патрулирования, флот колонистов устремился дальше. Илья проверил состояние флотов перед прыжком. Они находились в относительном порядке. Нельзя сказать, что в идеальном, но в боевом. И скомандовал. Старт. Флоты исчезли из систем, контролируемых колонистами, и всплыли прямо перед имперскими флотами. То, что случилось дальше, напоминало простую бойню. Имперские корабли, совершенно не готовые к бою, уничтожались с марша. Такое положение почти на всем протяжении фронта. Первая легкая победа слегка вскружила голову. Разбив флоты, совершали очередной прыжок со следующим скоплением. Адун просто лучился от счастья. Звездный час его жизни. Флоты громили имперские бастионы, о чем он докладывал Северову. Но тот его радости не разделял. Так уже было, Адун, помнишь? Мы вроде как победили, а под конец появились имперские силы резерва, и наша победа стала хуже поражения. С этим позором жили все это время. Я бы сказал иначе, рядом с этим позором. Но теперь все изменится, мы победим. Хочется верить. Альбина вела операцию у планеты «Лагуна». Вывела свой флот точно на дистанцию удара и с марша начала обстрел флота первочастицами. Имперский флот слабо огрызался, но вдруг ее внимание привлекли два огромных корабля «Олит». Сомнений не было. Те самые, которые проломили брешь в барьере, те, на которых предположительно находился Ютал. Она взяла один из кораблей в прицел и задействовала установку с первочастицами на полную мощность. Результата ноль. Но тут ее накрыл ответный залп. Она успела сманеврировать, но ее звездолет задело, и он начал распадаться на частицы. Спасла система коррекции, которая остановила реакцию распада. Понимая, что не устоит против двух мощных звездолетов, а помочь в настоящий момент некому, все связаны боем, она поступила просто — сбросила на корабли маяки, те прилипли к обшивке, сливаясь с ней. Теперь эти маячки будут подавать сигнал, и выдавать координаты кораблей, где бы они ни находились. Одной за ними лететь бесполезно. Оба корабля прекрасно защищены, а применять установку с античастицами вблизи населенной планеты опасно. Командующий, я обнаружила корабли, которые проломили барьер, провела бой, в результате получив некритичные попадания, но успела прикрепить маяки к кораблям. Беру эскадру и начинаю преследование. Командование флотом передаю заместителю. Илья, конечно, беспокоился за жену, зная ее безбашенный характер, но отговаривать даже не пытался, бесполезно. В конце концов, кому преследовать, все связаны боем, а время дорого. Действуй, но будь осторожна и держи меня в курсе. Есть действовать, — обрадованно откликнулась она, хотя внутри голосок пропищал. Хоть бы попытался отговорить, я ему безразлично. Ну и пусть, — выкрикнула она, никому конкретно не обращаясь, но крик разнесся на весь флот. Альбина поняла, что командующий эскадр и капитаны кораблей ждут продолжения. «Ну и пусть упираются. Это их не спасет. В атаку. Вперед. Пятая эскадра за мной. Координаты я сбросила». Она еще не знала, во что ввязалась. «Ютл не щадил никого. В бою все равны. В бою видно, кто ты есть. Воин или дилетант. Бой выявляет сильнейшего. Только в бою закаляется характер». Ютл с Ольгой провели бой и сразу стартовали по ранее намеченным координатам, недалеко от планеты Ямон. Вышли в обычное пространство. Сканирование показало наличие нескольких флотов Империи. Корабли обменялись автоматическими паролями, свой-чужой. Кто это, повелитель? Мои подчиненные, Лоны. Интересные существа, сейчас увидишь. Он задействовал связь, но не тут-то было. На расстоянии огневого контакта появилась эскадра кораблей-колонистов. Но эскадра не флот, повоюем. А жила связь, но не с а с эскадрой колонистов. Ютл, я знаю, ты на корабле. Если слышишь меня, сдавайся, или я тебя уничтожу. Интересно, как? Вы уничтожаете меня очень давно, да все никак. Не получится и сейчас. В ответ залп первочастицами всей эскадрой. Ютл задействовал обе установки и остановил залп. Понимая, что следующий не удержит, дал ответный, который сдержать нечем потому что заряд первочастиц израсходован, и нужно время, чтобы установки накопили достаточной энергии. Ютл элементарно подловил Альбину на перезарядке. Это обошлось ей в два потерянных корабля, которые просто перестали существовать, распылившись по космическому пространству. Хорошо, что пилоты успели катапультироваться, и она их подобрала. Из пяти кораблей из кадра осталось три. Альбина была вне себя от ярости. Активировала установку античастиц, решив довести дело до логического конца и ловила в прицел корабли. Не успела, те ушли в прыжок. Капитанам кораблей, если вдруг звездолеты противника разделятся, следуйте за вторым кораблем, а я за первым. Активируйте установки античастиц, стреляйте из всего, что есть, защищайтесь, не думая о последствиях. Ютелл не дал возможности колонистам сделать залп. Сразу ушел в прыжок, потом еще и еще, запутывая след. Но где бы он не всплывал в обычное пространство, следом следовали остатки из кадры колонистов. Он не задумывался над тем, почему его с таким завидным постоянством обнаруживают. Просто плотно сели на хвост. Но ничего, я вас сброшу. Мы разделимся и посмотрим, как себя поведут колонисты. Если разделятся, то это нам на руку. У нас позиционное преимущество. Выйдем из прыжка и как только материализуются корабли преследования, атакуем. Приняв решение, проинструктировал Ольгу, дал координаты, по которым ей надлежало прыгать. «В бой вступай не сразу. Попрыгай по произвольно выбранным координатам. Ну а по выходу кораблей в обычное пространство атакуй и уничтожь. После этого встречаемся вот по этим координатам, но запомни, только после уничтожения. Если не получится, прыгай до тех пор, пока не уйдешь от погони». «Все поняла, повелитель». Они совершили пару прыжков вместе а потом разделились и прыгнули в противоположные стороны. Выйдя в обычное пространство, эскадра обнаружила корабли, удаляющиеся в разные стороны. «Я так и знала, что они разделятся», — подумала Альбина и отдала команду оставшимся кораблям преследовать второй корабль. «Но быть крайне осторожными, особенно по выходу в обычное пространство. Скорее всего, атаковать будут в момент, когда корабли наиболее уязвимы». Ольга делала прыжок за прыжком, недолго задерживаясь в обычном пространстве. Наконец, решила дать бой и заранее активировала все оружие, которое имелось на борту. Как только вышла в обычное пространство, запустила сканеры на полную мощность, чтобы не упустить и тысячной доли секунды с момента появления колонистов. Вдруг, как миражи, проявились крейсеры колонистов. Она тут же дала первый залп торпедами и ракетами, а через пять секунд второй. Нужно отдать должное колонистам. Они приготовились к отражению атаки и за 30 секунд уничтожили первую волну боеголовок. Еще за десять вторую. Потом сразу нанесли удар по кораблю первочастицами. Ольга успела поставить щит из античастиц и тут же, как в прошлый раз, ударила из установки первочастицами. Внутри уже разливалось ликование. Но не тут-то было. Поток первочастиц, который должен распылить корабли колонистов, натолкнулся на античастицы и... Ничего не произошло. Она впала в шоковое состояние. Как такое могло быть? Счет пошел на тысячные доли секунды. Теперь она откровенно испугалась и просто убегала, куда глаза глядят, совершая прыжки один за другим. Колонисты тоже не ожидали такого эффекта и слегка растерялись. Тихо, мирно остановили поток первочастиц, при этом никакой черной дыры не возникло. Растерянность съела драгоценное время, и корабль «Империи» успел прыгнуть, прежде чем они сделали выстрел. А дальше понеслась череда прыжков и выходов в обычное пространство, конца которым не было. Информация о применении античастиц настолько актуальная, что при первом же всплытии в обычное пространство передали ее всем кораблям флота. Капитаны кораблей, получив такую информацию, затребовали пояснений у командования, то есть у Королева. А тот не знал, что ответить. Просто подтвердил разрешение применять установки, но помнить, что может образоваться черная дыра. В чем тут дело, никто понять пока не мог. Но ученые вовсю уже работали над разгадкой этого феномена. У Альбины все обстояло гораздо серьезней, в отличие от Ольги, у которой за плечами всего 30 лет обычной жизни. У Ютала имелся и опыт, и огромный жизненный путь. Противостоять ему непросто, он легко просчитывал ее ходы, а она не могла придумать что-нибудь оригинальное. Пока все сводилось к обыкновенным кошкам-мышкам, он убегал, она догоняла. Ютал видел отметку одного корабля. В сласть попрыгав и усыпив бдительность Альбины однообразием, казалось известным следующим ходом, Вдруг сделал короткий прыжок и, выйдя в обычное пространство, приготовился к бою. Альбина находилась в затяжном прыжке и не смогла отследить, где всплывет корабль Ютала. Она всплывала в обычное пространство, собираясь рутинно уйти в следующий прыжок. Ошиблась. Корабль противника встретил ее появление залпом первочастиц. На раздумья времени не было. Она сразу ответила античастицами. Бой проходил далеко от населенных планет. Если вдруг появится черная дыра, не беда, одной больше, одной меньше. Но ничего не произошло. Частицы, встретившись, потеряли разрушительную энергию, слились и рассеялись в космосе. Процесс длился наносекунды, оба несколько растерялись. Теперь уже Альбина сделала залп первочастицами. Ютел ответил зеркально, античастицами. Результат тот же. Недолго думая, оба корабля сделали залп обычным оружием и тут же ушли в прыжок. Ситуация резко изменилась. Шансы кораблей на победу стали равны. Но, скорее всего, у Ютала их стало больше, так как его корабль мощнее и, соответственно, ударной силы больше. Но это не точно. Кто знает, какое оружие есть на кораблях колонистов. После обмена ударами многое стало понятно. Альбина поняла, что с наскока победить не получится. Шансы на победу примерно равны. Нужно придумать какую-то хитрость. А в голову ничего не приходило о применении античастиц и результате доложила в штаб. Там уже разрешили пилотам применять такое оружие. Зачистка галактики шла полным ходом. Ютал решил, что хватит бегать. Пора дать решительный бой. Подыскал подходящую систему и ждал корабль колонистов, приготовившись к решающей схватке. Альбина стала гораздо осторожнее. Выходила из прыжка на приличном расстоянии от корабля Ютала, чтобы иметь возможность сориентироваться в пространстве, и в случае необходимости дать бой. Такая предосторожность оказалась разумной. Выйдя из очередного прыжка, обнаружила корабль, который тут же произвел залп. Она спокойно его нейтрализовала и в свою очередь ударила по звездолёту противника с тем же результатом. В ход пошло обычное оружие, которое оба корабля спокойно нейтрализовали. ютал ускорял темп боя, используя все системы огня. Альбина успевала нейтрализовать залпы противника, и наносить ответные, которые в свою очередь тоже нейтрализовывались. Дуэль продолжалась несколько минут. С каратичным космическом бою это масса времени, но преимущества никто не получал. Альбина решилась обострить бой и пошла в атаку, непрерывно производя залп за залпом, резко сокращая расстояние между кораблями. Ютала такой маневр не удивил. Он не собирался бежать с поля боя, решив довести его до логического конца. Мужество пилота-колонистов вызывало уважение. Но бой есть бой. Кто-то должен победить. И он тоже бросился в атаку. Азарт захватил, стреляя из-за всего, что было на кораблях. Корабли резко сближались, не сбавляя скорости. Стали пропускать удары обычного оружия. Установки первочастиц не могли задействовать в непрерывном режиме. Им требовалось время на перезарядку. Попадания волнами расходились по обшивке кораблей. Боевые щиты пока держались. Но при такой интенсивности огня скоро откажут. Судя по всему, сейчас это не имело значения. Корабли набрали скорость, и сбросить ее резко уже не могли. Они шли на таран. Сманеврировать таким махином непросто. Столкновение неминуемо. Да они и не стремились маневрировать и уйти от столкновения. Скорее всего, к нему и стремились. Боевые щиты перегрузились и отключились. В обшивке появились пробоины на обоих кораблях. Во внутреннем периметре начались взрывы. Обломки летели во все стороны, а два монстра продолжали сближаться, озаряя космическое пространство светом взрывов. Звук в космосе не распространяется, нигде воздуха нет. Наконец, сделав по последнему залпу, столкнулись, ломая внутренние переборки и сминаясь. Довершил таран взрыв, который уничтожил оба корабля. В космическом пространстве осталось огромное облако обломков. Жестокий космический бой закончился взаимным уничтожением. А Дун докладывал председателю правительства обстановку на фронтах. Докладывал бодро. Его клёк разносился по всему огромному кабинету Северова. Наши флоты вторглись в империю и громят их оборону. Мы прорвали первую линию и занялись второй. Вражеский флот деморализован и пытается отступать, но некуда. Наши флоты планомерно защищают галактику от противника. Хорошие новости. Но о полной победе говорить рано. Будьте внимательны, все может измениться. Я отслеживаю ситуацию и вовремя реагирую. Хорошо, держите меня в курсе военной кампании». Адун ушел, а Северов задумался. Радости от победы своего флота не испытывал. Почему? Сам себе объяснить не мог. Он все еще сомневался в правильности принятого решения. «Да что я все об этом? Решение принято. Флоты уже увязли в Империи. Теперь только вперед. Что толку анализировать и оглядываться? Дело сделано». Королёв зорко следил за оперативной обстановкой. Флоты продвигались вперёд, не встречая серьёзного сопротивления. Стратегическая инициатива полностью на нашей стороне. Прошли сутки с момента начала операции. Третья часть галактики защищена от флотов Ютала. Но только третья часть. Впереди много боёв, и ещё неизвестно, как всё сложится. Пришёл доклад от капитана в погоне за кораблями Ютала о том, что при применении античастиц чёрные дыры не образуются. Информация из ряда вон выходящая. Он сам видел, что образуется. Отправил информацию ученым. Пусть разбираются. Приказ флотам менять не стал. Но вот совсем недавно поступила информация из источника, который заслуживал абсолютного доверия. Альбина, которая подтвердила этот факт и прислала запись боя. «Все точно. Черные дыры не образуются. Теперь другое дело». Илья, не раздумывая, дал команду на полномасштабном применении установок с античастицами и капитанами кораблей, не опасаясь за последствия. Серов, правда, уточнил, действительно ли черные дыры не образуются. «Адмирал, совершенно точно. Посылаю запись Альбины. Она ведет бой, предположительно, с ютолом «Получил. Вопросов не имею. Продолжаем наступление». Илья вдруг внутренне остановился, вспомнив подробности записи боя. Он передан системой связи в режиме реального времени. Отложив все дела, стал смотреть запись почти по кадрово восстанавливая события. Черт, звездолеты пошли на таран. И последние кадры показывали приближающуюся обшивку другого звездолета. Он включил анализатор. Ошибки быть не могло. Корабли столкнулись и взорвались. Илья внутренне замер. Неужели погибло Начал вызывать на связь жену. Но эфир молчал. Молчал и транспондер. Последние сомнения рассеялись. Он видел последние секунды боя. Не хотелось верить в гибель жены и друга. Он еще раз задействовал анализатор, заложил параметры боя и столкновения, поставив задачу — определить возможность выживания пилота в управляющем коконе. Пауза тянулась долго, словно вечность. Наконец анализатор пискнул, выдавая результат. Пилот в управляющем коконе может функционировать с вероятностью 100%. Возможны повреждения внутренних структур. «Ну, конечно. Лосс в свое время побывал в такой же аварии. Мы его в коконе подобрали, и он остался жив, ну или функционален. Потому что мы не биологические существа. Понятие смерти имеет совсем другое значение». На горизонте событий забрежала надежда, вызвав жажду кипучей деятельности. «Нужно лететь самому. Там Ютл. Только он мог пойти на таран. Дело минутное, туда и обратно. Подобрать коконы и вернуться». «Адмирал, как проходит операция?» Потихоньку. Начинаем встречать сопротивление, как бы не увязнуть в позиционной войне. Если даже так, то у Империи осталась едва ли пятая часть галактики, да и то не основные миры. Может быть, стоит ввести резервные флоты Дивона? Нет, командующий. Прошлый опыт учит нас резерв держать до последнего, как порох сухим. Резерв — это гарантия победы. Возразить не могу. У меня к тебе просьба. Ситуация сложилась так что мне нужно слетать подобрать управляющую кокон с Альбиной. Она вела бой с Ютелом. Но ничего лучшего оба не придумали, как пойти на таран. Куча обломков и надежда, что среди них моя жена. Запись я тебе пришлю. Дело простое. Туда и обратно. Ох, Илья, опять в историю влепнешь. Если все обойдется, то ничего. А если нет, разговоры пойдут. Бросил командование флотами в критический момент. Личные интересы поставил выше государственных. Да прав ты, прав. Тысячу раз прав но не могу я по-другому, не могу. Так что, поможешь? Лети, что с тобой делать? Под топор ответственности пойдем вместе, помни об этом, когда встретишься с Юталом второй раз. Жене передавай привет. Она бы не одобрила твое решение, как командующий. Ну как же надо. Удачи. Илья передал управляющие коды адмиралу и на флагмане ломанулся к месту боя Альбины и Ютала. Ольга продолжала метаться по вселенной, забыв все на свете. В голове стучала лишь одна человеческая мысль – жить, жить, жить любой ценой. Побывав в настоящем бою, там, где ей отвечали адекватно и преимущества не было, она почувствовала близкое дыхание смерти. Нужно учесть, что девушка, в общем-то домашняя, совершенно мирный пилот, вдруг встретила императора галактики и пошла за ним. Боевого опыта нет, она даже не знала, что такое бой. Далекая от галактических проблем сразу оказалась на пике событий есть от чего пойти к голове кругом, а тут еще вечная жизнь. все вместе грозило ей зависанием сознания. а этот без вариантов конец. Но рано ее списывается со счетов. Ютел редко ошибался выбирая соратников он разглядел в ольге волевой стержень. Прыгнув в очередной раз она опомнилась, привела мысли в порядок. Виртуальный фрейм показывал входящую информацию от ютла. В видуу боя с кораблем колонистов иду на таран. Подберешь меня по координатам, которые я тебе посылаю. Но вначале разберись с кораблями колонистов. Не бойся, они долго не воевали. Просто будь смелее, перестань бегать и отступать. Иди в атаку, ты можешь, ты победишь. Я знаю, жду тебя. Послание помогло ей собраться. Если император ничего не боится, то почему должна бояться я? Вера Ютала в нее помогли прийти в себя. Она оценила обстановку, абстрагировавшись от всего. Только корабли противника и она. Звездолеты колонистов выходили в обычное пространство не одновременно, а с задержкой в полторы-две секунды. В космическом бою, когда время измеряется наносекундами, это очень много. Подготовив боевые центры к огню и запуску ракет, начала работать на упреждение. До всплытия первого корабля оставалось три секунды. Залп обычным оружием и следом залп первочастицами. Время не то, чтобы замедлилось для Ольги. Нет, оно просто остановилось, превратившись в вязкую субстанцию. Вот начали проявляться очертания первого корабля, превращаясь из миража в реальный объект. Боеголовки уже близко, она правильно рассчитала. Пилот колонистов ничего не успевал сделать, не успевал уничтожить боеголовки, остановить первочастицы. Он просто запаздывал с ответными действиями, но успел активировать ответный залп. Его ракеты и торпеды, первочастицы, шли по оружейным шахтам, стволам и распылителям. Но за пределы корабля не успели вылететь. Все, что выпустила Ольга, нашло цель. И корабль просто взорвался. Какие-то ракеты и торпеды вылетали и уходили в космос. Со стороны это напоминало беззвучный фейерверк. Любоваться действом некогда. Весь бой с первым кораблем занял половину секунды. Еще через секунду всплывает второй корабль. Системы наведения взяли точку всплытия в прицел и сделали залп с упреждением. Второй корабль всплывал в стороне от первого. Системы сканирования зафиксировали облако обломков, что замедлило действия пилота. Тем не менее, он сумел отразить большую часть ракеты-торпед. Но попавшие перегрузили боевые щиты попаданиями. И те отключились. Он тут же сделал ответный залп. Ольга не стала ждать, когда ракеты и торпеды подойдут на дистанцию поражения. Задействовала двигатели и двинулась вперед, прямо на корабль колонистов расстреливая по ходу все что ей встречалось боевые системы успевали захватывать цели и расстреливать античастицы сделали свое дело второго залпа не будет она решила повторить маневр императора и пошла на таран но с императором бойвела альбина она знала за что бьется и с кем поэтому была готова пожертвовать собой а вот пилот второго корабля не обладал такими же высокими моральными и духовными принципами шокированный уничтожением первого корабля и атакой на него Нет, он не готов умирать, не готов и отдать жизнь. Сделал единственно верный для себя выбор, задействовав экстренный старт. Корабль Ольги пролетел мимо, а звездолет колонистов, уклонившись и быстро сориентировавшись в пространстве, стартовал по произвольно выбранным координатам. А император оказался прав. Не такие они и смелые. Но лететь по координатам пока нельзя. Нужно хотя бы подбить корабль, иначе он снова увяжется за мной». Ольга не страдала кровожадностью, у нее просто не было другого выхода. На самом деле, выйдя в обычное пространство, корабль колонистов не мог дальше лететь. Несколько попаданий лишили его такой возможности. И когда Ольга вышла по его координатам в обычное пространство, он подавал сигнал СОС. Она не стала его уничтожать. Сделала залп по корме, отсекая ее как ножом. Убедилась, что звездолет колонистов ее преследовать не будет, и стартовала по координатам битвы императора всплыла в обычное пространство, спокойно осмотрелась. Предстояла несложная операция – подобрать императора. Ольга не ожидала, что кто-нибудь кроме нее здесь может появиться. Но нужно отдать ей должное. Все боевые системы находились в боевом состоянии. Она о них не думала, просканировала облако обломков и нашла императора. Выбросила гравитационный луч, зацепила управляющий кокон и стала подтягивать к транспортному ангару. Все внимание переключилось на эту операцию. Раздался зумер боевой тревоги. Раздался потому, что она не видела очевидное, потеряв контроль над ситуацией. Ольга вздрогнула всем телом, оглянувшись в виртуальном пространстве. С тыла почти всплыл огромный звездолет колонистов. Скорее, инстинктивно активировала пуск ракет, торпед и первочастиц. На таком расстоянии для корабля-колонистов такой сюрприз стал полной неожиданностью. Вал торпед, ракет и первочастиц накрыл корабль, который даже не успел поднять боевые щиты. Он взорвался, истаивая, как леденец. А Ольга втащила кокон на корабль и кинулась в транспортный ангар, потеряв голову и не зная, что делать. Открыть кокон не так-то просто. В ситуации уничтожения корабля он превращался в спасательную капсулу и автоматически выбрасывался в пространство. Она поместила кокон на транспортную платформу и повезла в отсек расконсервации. Там оставила на специальном стенде, вышла и активировала процесс. В отсеке поднялась метелица первочастиц, которые врезались в кокон, истончая его. Через некоторое время кокон растаял. Ютел остался лежать на постаменте. Ольга вошла и, увидев недвижимого императора, подумала, что он погиб. На самом деле он не погиб, а находился в режиме энергосбережения. Датчики определили, что опасность миновала. Анализаторы просканировали окружающую среду, нашли ее дружелюбной и подали сигнал на активацию систем организма. Ольга сидела, опустив голову, не зная, что делать дальше. «Ты справилась. Молодец». Услышав его голос, вздрогнула и подняла голову. Ютл уже сидел на постаменте. Она на секунду замерла, потом уронила голову ему на грудь и разрыдалась. Что делать с плачущими женщинами, Ютл не знал. Поэтому просто гладил ее по голове. Утешать он не умел. Слышал, но никогда не делал. Наконец она успокоилась, подняла глаза на императора и произнесла. «Прости, я очень испугалась. Больше такого не повторится». В ответ он ее поцеловал, произнося. «Ты молодец. Справилась и появилась вовремя. Где мы находимся?» «Там, где я тебя нашла. Скоро сюда прибудут колонисты». «Уже прибыли, но мне удалось уничтожить их корабль». Ютл просмотрел информацию и остолбенело на нее посмотрел. Если не учитывать состояние, в котором находилась Ольга... Можно было предположить, что она действовала не инстинктивно, а очень расчетливо. Настолько, что император растерянно на нее посмотрев прокомментировал. «Даже я не смог бы провести бой лучше». «Спасибо, император». В подробности вдаваться Ольга не стала. Зачем? Все уже позади. Ее авторитет в глазах императора поднялся на недосягаемую высоту. «По каким координатам будем стартовать, повелитель?» «Погоди, погоди. Смотри». Здесь еще две спасательные капсулы дрейфуют. Поднимем их на борт и стартуем. Ютел сам захватил обе капсулы и втянул в транспортный ангар, после чего совершил несколько прыжков, посчитав, что достаточно удалился, решил посмотреть на пилотов, которых спас, а заодно и допросить, не предполагая, какой сюрприз его ожидает. Он уже собрался выходить, чтобы заняться этим вопросом. Пространство вокруг на тысячи световых лет чистое, опасаться нечего. Но вопрос Ольги остановил его и заставил задуматься. «Повелитель, я вот над чем задумалась. Почему колонисты отслеживают наши корабли в любой точке пространства, иногда даже не следуют по цепи прыжков наших звездолетов, а прибывают прямо в конечную точку нашего всплытия?» «Точно, здесь что-то не так. Они нас отслеживают, но как? Может быть, маячки прикрепили к кораблям?» «Возможно, займись диагностикой. Проверь на наличие чужеродных включений в обшивку звездолета». Как мне повезло. О такой ситуации я даже не мечтал. Похвалил себя за дальневидность и отправился деактивировать коконы с колонистами. Процедура стандартная для всех коконов. Повторив с первым коконом ту же процедуру, ждал, кто же перед ним предстанет. Процесс завершился, а на пьедестале осталась женщина. Ютел смотрел на нее, сравнивая с Ольгой. Красивая, но не настолько, чтобы затмить Ольгу. Женщина активировалась и осмотрелась. Ее взгляд остановился на Ютеле. В глазах ничего не читалось. Активировались только моторные функции. Ну вот включилось сознание. Она замерла. Мимика лица со спокойной сменилась на удивленную. «Ютл? Не может быть. В бою уничтожены оба корабля. После столкновения никто выжить не мог. Отдаю должное вашему мастерству и смелости. А касательно вопроса о том, что никто не мог выжить, то оно применимо к биологическим существам. А мы, как известно, несколько другие». Наши управляющие коконы при таких ситуациях превращаются в сверхпрочные спасательные капсулы. Но я на корабле. Значит, ваш цел? Нет, уничтожен. Это второй корабль. У меня их два. Вы помните? Конечно. Значит, вы были на втором. Увы, я вел бой с вами. И теперь мы на борту второго корабля. Понятно. Что вы намерены делать со мной? Мне не часто приходится вести космический бой лично. Но на этот раз вы оказались достойным противником. В награду за ваше мастерство и смелость я вас просто отпускаю. Великодушно. И куда я без транспорта и связи? Уж лучше бы вы оставили меня в коконе. Извините, очень хотелось посмотреть на противника, который мне противостоял. Я предлагаю вам вступить в мой флот. Обещаю достойную должность и корабль. Заманчивое предложение, но я откажусь. Первое предложение было лучше. Что же, тогда до встречи. «Транспорт доставит вас в ангар. Выберите себе катер. Там есть все необходимое. И до свидания. Возможно, придется еще раз встретиться, когда клонисты капитулируют. Я бы предпочла сказать «прощайте» и «спасибо». Никогда не думала, что скажу это Ютелу. Даже в страшном сне не могло присниться. «Платформа ждет», — показал жестом на транспорт Ютел. Ему очень импонировала ее реакция на его поступок. «Быть великодушным и жестоким приятно. Даже не знаю, что лучше». — подумал Ютел, провожая взглядом Альбину. Таня, ожидавшая такого поворота, шокированно размещалась в транспорте, который довез ее до ангара. Выбрала средний катер, активировала и через некоторое время плыла в космосе. Звездолет Ютела тут же ушел в прыжок от греха подальше. Ютел не обманул. Связь работала. Она включила сигнал СОС и связалась с колониальным флотом. Назвала себя и попросила помощи. Через некоторое время пришел ответ. Адмирал Серов, услышав ее, ответил и страшно удивил. «Альбина, рад слышать, что ты в добром здравии. Разве Ильи рядом нет? Он лично полетел тебя спасать и должен уже быть на месте». Она осмотрела космос, который темнел чернотой, заполненный облаком обломков. «Нет, Адмирал, его корабля здесь нет. Хорошо, жди, высылаю эскадру». «Да, и еще, Адмирал, плохая новость. Я вела бой с Юталом, пошла на таран. Оба корабля уничтожены». Очнулась на корабле Ютала. Он жив и, проявив великодушие за мое мастерство и смелость, отпустил меня. Запись общения посылаю. Хм, действительно, второй корабль уничтожил наши корабли и прибыл к месту вашего боя. Видимо, он уже подбил корабль Ильи. Вальбины засосала под ложечкой от плохого предчувствия. Она внимательно осматривала космос, вглядываясь в обломки, пытаясь понять, может, корабль Ильи сбили, но подтверждений не находила. «Ладно», — решила она, — «прибудет из кадра, просканируем все сектора и выясним, куда он делся». Хотя подсознательно понимала, скорее всего, его подобрал Ютал. Тогда дело плохо. Он сделает с ним то же самое, что Илья с Юталом, и отыскать его не будет никакой возможности. Альбина в своих предположениях не заблуждалась. В этот самый момент разыгрывалась вторая часть трагедии на корабле Ютала. Высадив пилота колонистов и насладившись моментом, Ютал приступил к вскрытию второй капсулы. Когда процесс закончился, и он увидел, кто перед ним, потерял дар речи. Такого подарка судьбы не ожидал. Опомнившись, тут же активировал силовое поле, в которое заключил Королева. Торопиться не стал. Пока тот не очнулся полностью, отправил в отдельный отсек, проверив его надежность. Проследовал в руку, сам не свой от радости. Наступал сладкий момент триумфа и мести. — Триумфа и мести. Илья стартовал по координатам боя Альбины и через некоторое время всплывал в обычное пространство, не ожидая нападения. Кто мог напасть, если корабли уничтожены и нужно подобрать только капсулу? Соответственно, все мысли заняты только этой операцией. Боевые системы в неактивном состоянии. За эту фатальную беспечность пришла мгновенная расплата. На месте боя баражировал корабль Ютола. Илья лихорадочно активировал боевые системы и брал корабль в прицел. Но куда там? Для этого требовалось времени целая секунда, которой не было. Корабль Ютала расцвел залпами пуска обычных боеголовок и, конечно, отработали установки первочастиц. Расстояние-то всего 500 километров. Мелькнула мысль, почему я не засек этот корабль? Ответ очевиден. Находился в прыжке. Но теперь это не имело значения. Ракеты врезались в обшивку, пробивая ее и вгрызаясь внутрь, где и взорвались. Боевые щиты Илья поднять не успел. Корабль стал разваливаться на куски, которые пожирали первочастицы залпа Ольги. Сработала система безопасности. Управляющий кокон превратился в спасательную капсулу. Пилот введен в режим энергосбережения. Для него все закончилось. Темнота. Даже не сновидение. Просто минимальная энергетическая поддержка систем организма. Сознание возвращалось медленно. Система выходила из режима энергосбережения. Он фиксировал окружающую действительность как потустороннюю реальность, полагая, что умер. Философский вопрос. Ведь как человек он умер давно, только незаметно для себя превратившись в робота. Как бы мы ни называли существо, жизнь которого основана на механических принципах, он робот. Но Илья чувствовал себя человеком и отождествлял себя с человечеством. Почему? Трудно сказать. Врожденная память, скопированная с человеческого сознания. Он копия Ильи, человека. То же самое можно сказать и об остальных измененных. Сознание возвращалось, восстанавливались моторные функции. Наступил момент, когда Илья понял, что скован энергетическим полем. Подергался для верности, но оказался скован и надежно. Пришлось задействовать память, которая представила данные последних секунд существования его корабля. Вот он всплывает, и тут же перед ним возникает туша корабля противника, который производит массовый залп всем, что у него есть, а это очень много. «Нет сомнений, второй корабль!» «Ах, да Ютел! Надо же так влипнуть!» «Ну что теперь об этом? Будущее ясно как божий день. Сканирование и заточение в каком-нибудь богом забытом планетоиде». Время шло, но никто не появлялся. Хотелось кричать и даже умереть, но вечная жизнь такого не предполагала. Прошло несколько дней мучения в одиночестве. Но вот перед кубом отсека возник силуэт. Илья вышел из состояния самосозерцания и увидел Ютела. «Ну что?» «Мучаешься?» Илья молча его изучал. К «Чему слова? Все понятно и так. Никаких шансов на снисхождение. Все придется получить по максимуму». «Мучаешься, конечно, знаю. Проходил такое состояние. Помнишь, когда ты захватил меня у митов? Кстати, уничтожил поверхность планеты, превратив ее в стекло вместе с митами. В отличие от того случая, я захватил тебя относительно безобидно». «Стечение обстоятельств. Повезло». Вяло отреагировал Илья. «Везет дуракам. Ты пытался меня убить с момента освобождения и не смог. Почему? Не задавался таким вопросом?» «Потому что ты бегаешь быстро». «Нет, Королев, потому что я умнее и гуманнее. Ты уничтожил миллионы митов, а я никого. Вот недавно даже вашего героического пилота отпустил, который очень смело бился со мной». «Альбину?» «О, какие эмоции! Кто она тебе?» «Неважно». «Ты знаешь, узнаю через секунду». «Не надо, жена!» «Хм, придется вернуться. Я поторопился ее отпустить. Он окунулся в управляющую систему, та показала прибывшую на место боя эскадру колонистов». «Поздно. Илья, повезло тебе. Там ваша эскадра. Впрочем, жена у тебя молодец. Отменный боец. Смелость зашкаливает. Решение я принял верное. Отпустить. Ты другое дело. Сначала поговорим, и я просканирую тебя. Ну а потом, как обещал...» недра планетоида на окраине вселенной и миллионы лет забвения пока чего-нибудь не случится а во вселенной постоянно что-то совершается но очень не быстро ты пройдешь мой путь и твоего согласия не требуется да я и не прошу ни милости ни ниисхождения по сути меня как человека давно нет как нет так вот же ты ютал это всего лишь механическая копия такая же как ты и что да ничего мне все равно «Я понял, ты выгорел. У тебя не осталось пути. Ты проиграл и как человек, и как измененный». Илья молчал. Ответить нечего. Ютал рубил правду матку с плеча. Действительно, последнее время он чувствовал опустошение, душевное опустошение, или аналог такового. Терялся смысл существования, не жизни, существования. Когда-то целью была защита галактики Млечный Путь от вторжения. А теперь галактика практически захвачена. Остались лишь заповедные островки биологической жизни. И захвачена тем, чему противостоять невозможно или просто нереально – бессмертием. Плата за это – вечная жизнь, вернее, существование. В последнее время Илья разуверился во всем и потерял нить жизни, нить Ариадны. о без событиями и свершениями существование становится бессмысленным, как два стакана. Один пустой, другой с водой, переливая жидкость из одного в другой – «Никакого смысла не получишь, кроме механического действия». Последнее время Илья разуверился во всем и жил, если можно так выразиться, на автопилоте. Ютл смотрел на него, как существо, снизошедшее до общения с ним. Он имел на это право. Он существовал в этой вселенной гораздо дольше. Но даже в нем шевельнулось сочувствие, но только шевельнулось. «Поговорим, командующий, или ты не готов?» «Готов, не готов. Какое это имеет значение?» «Сканируй сознание и делай, что наметил». «Так просто. А суд, который ты учинил надо мной тогда, по-твоему, это справедливо?» К «Чему такие вопросы?» «Они не имеют значения. Все в прошлом, изменить которое нельзя». «Не хочешь общаться?» «Хорошо, полежи, отдохни еще месячишко. Потом пообщаемся. Мне торопиться некуда». Ютел оставил Илью обездвиженным в силовом поле. «Никакого сожаления, скорее удовлетворения». Теперь с ним здесь на корабле его враг. Враг, который повержен, враг, дух которого нужно сломить. Он здесь, он повержен, он в полной власти императора. Повелитель, я обнаружила маячки в обшивке нашего звездолета и удалила их. Теперь отследить нас будет невозможно. Отличная императрица. Вот координаты, по которым мы сейчас совершим прыжок и остановимся там на некоторое время. Слушаюсь, император. Он внимательно посмотрел на нее, и она все поняла. Стать императрицей? Круто! Альбина приходила в себя. Великодушие Ютала ее покорило, а вот руководство колонистов насторожило. Северов не находил себе места. Операция шла полным ходом. План вторжения в империю сработал, и зачистка галактики подходила к логическому завершению. Но разве это конец? Скорее начало. Ютал приступил к новой игре и попытается захватить власть в любом случае. Теперь это ему вряд ли удастся. Сила на нашей стороне. От Империи остались небольшие островки и замаскированные планеты, которые быстро обнаружить не удастся. Но они не несут стратегической угрозы. Могут помешать в тактическом плане. Но и только. Королева жаль. Все началось с него. Но проявив близорукость, попался ютолу Как его выручать, ума не приложу. Размышления прервала командующая флотом, жена Ильи, Альбина. Предстоит нелегкий разговор, и он не ошибся. «Константин, я по делу». «Не сомневаюсь, прими мои соболезнования». «Не стоит их выражать, он жив, всего лишь в плену. Его ждет заточение где-нибудь на задворках Вселенной. Моя задача его выручить, ведь ты тоже хочешь этого?» «Конечно, более всего. Но скажи, как у тебя прошла встреча с Юталом?» Альбина рассказала, как проходил бой как она пошла на таран, и Ютал не отвернул, как за ним вернулся второй корабль, сумевший подбить звездолет Ильи, и как он ее отпустил, не проводя сканирование. Так и сказал, восхищен твоим мужеством и смелостью. Так и сказал. А ты попробовал бы провести бой с Юталом, тогда бы и поговорили. А так, что с тобой из пустого в порожнее переливаю? Еще и издеваться начнешь. Если это так выглядело, прости, я не хотел тебя обидеть. Ладно, проехали. Я вот зачем пришла иль он заточит не скоро пока не насладится триумфом и не выкачает из него всю информацию и не успокоится я хочу взять свой флот и заняться поисками ютла и конечно ильи нужно твое разрешение вопрос непростой ты знаешь сейчас идет боевая операция и каждый корабль на счету подожди он связался с министром обороны адуном министр вы в курсе королёв попал в плен к юттолу не может быть в первый раз слышу как это случилось северов рассказал «Министр, это Альбина. Он полетел спасать меня и попал в ловушку. Дайте мне флот, я его найду и отобью». «При всем уважении, ваш флот на центральном направлении удара. Снять его с позиции невозможно. Прошу вас, оставьте эмоции. Вот, послушайте адмирала Серова». «На связи. Исполняю обязанности командующего объединенными флотами на время отсутствия Королева». «Я министр обороны, ничего не знаю. Идет серьезная операция» а у меня с командованием, черти что, сам полечу в войска. Министр, не стоит горячиться. королёв конечно, виноват, я его предупреждал, но обстоятельства, я поступил бы так же. Ладно, как проходит операция, как наступление? Наступаем, но темпы снижаются, сопротивление нарастает. Думаю, сделаем последние усилие и сломаем хребет имперскому флоту. Альбина просит флот, чтобы спасти Королева. При всем уважении сейчас это невозможно. После операции, пожалуйста. Адмирал, после операции я не смогу его найти. Нужно лететь сейчас по горячим следам. Понимаю. Флота дать не могу. Но десяток кораблей на скребу с разных флотов. И на том спасибо, адмирал. Мне этих сил будет достаточно. Прошу дать координаты сбора эскадры. Там, где мы вели последний бой с Юталом. Начну оттуда. Может, поймаю ниточку. Маяки Ютал нашел и удалил. Теперь надежда только на аналитические способности. Удачи. Держи меня в курсе. По возможности буду помогать. Спасибо, адмирал. Потом повернулась к Северову. И вам спасибо, председатель правительства. И министру обороны спасибо. Не ожидая ответа, повернулась и вышла. Такого отношения к товарищу по оружию она не ожидала. Один Серов реально помог. С планеты стартовала на катере, а на орбите пристыковалась к своему новому кораблю. И задействовав на временную установку, совершила прыжок к месту последнего боя. Выйдя в обычное пространство, обнаружила кучу обломков, которые все еще разлетались. Пока не прилетели остальные корабли, решила почистить пространство. А то чего доброго кто-нибудь налетит на обломок. Задействовала установку первочастиц в широкополосном режиме. И через час от обломков остались одни воспоминания. Космос стал девственно чист. и Еще через час один за другим стали прибывать корабли. 10 кораблей. Три тяжелых крейсера, четыре крейсера среднего класса, остальные линейные корабли. Получился небольшой, но внушительный флот с приличной ударной силой. Альбина с уважением подумала о Серове. «Молодец. Практически дал мне то, что я просила. Теперь повоюем». Вставал главный вопрос, который она до конца так и не продумала. «Как действовать дальше? Как искать?»